Глава 15. Бабушка и зелья? Алло, Валерий Геннадьевич, с Новым годом! Радостным голосом заявил в трубку Жека. Что значит кто? Это я, Женька. Ну богатырь, который. Ага, точно, он самый. И ничего, я не олень. Дай трубку. Попросил я у товарища телефон. Алло, Валерий Геннадьевич, это Ваня. У вас что-то случилось? Наконец задал дельный вопрос тот. «И да, и нет», — ответил я. «Но мы, кажется, знаем, как все исправить. Нам нужно бабушку Ягу найти». «Не думаю, что это хорошая идея», — сразу заявил тот. «Там не все так просто». «Я понимаю, учреждение специализированное и все такое, но нам правда нужно». Пустился в уговор и я. «Тут такое дело, в общем, нам Борис Аркадьевич подсказку дал». «Это действительно странно», — задумчиво пробормотал тот. А еще что-то необычное у вас происходит? Да как сказать, пожал я плечами, будто собеседник мог меня видеть. Я теперь уже и не знаю, где она, эта грань, между обычным и нет. Так, ладно, слушай внимательно. Перешел на деловой тон Колобок. Сейчас вас никто к Еге не пустит, но с третьего числа посещения разрешат, я выбью вам спецпропуск. Ой, спасибо вам, Валерий Геннадьевич! Улыбнулся я. «А где нам встретиться?» «Вам все подвезут», — сказал тот и отключил звонок. «Ну что, все дружно уставились на меня. С третьего числа начинаем действовать», — с довольным лицом произнес я. «Это чертовски хорошая новость, мать ее!» Перевела нам фразу Фредди Алена, хотя мы уже и так примерно понимали, что он говорит. «Ну и чего встали?» — строго спросил дядька Илья. «А ну, брысь по койкам, с завтрашнего дня начинаем подготовку». Пропуск привезли 2 января, и к вечеру мы уже были собраны и готовы к поездке. Следующим утром Илья Иванович заехал за нами на УАЗе, и мы дружной компанией отправились на встречу с Егой. Бабушку поселили в каком-то пансионате за пределами Москвы, так что мы снова возвращались в столицу». Путь не близкий, но никто и не говорил, что будет легко. До нужного места добрались только к вечеру, чтобы узнать, что на сегодня все посещения закончены и приходить нужно завтра с 10 часов. Женька остановился у центрального входа и принялся читать надпись на выиске. «Что-то я не понял», — обернулся он к нам. «Тут написано, что это психиатрическая лечебница». Но раз написано, значит так и есть. Ознакомилась с надписью Алена. Только она же не того! Выпучил глаза Жека и покрутил рукой у виска: Или нет. Завтра разберемся. Попытался я успокоить друга. Борис Аркадьевич не мог нас отправить сюда просто так. Утром следующего дня мы уже топтались у центрального входа в ожидании времени посещений. Вскоре двери открылись, и мы зарегистрировались, поставили подписи в журнале, сдали все содержимое карманов и, наконец, смогли проследовать дальше. Бабушка сидела в общей игровой комнате и что-то жевала. Выглядела она, конечно, не совсем здоровой, но и психа тоже не напоминала. — Здравствуйте, бабушка Яга! — громко поприветствовал ее Женька. — Хех, богатыри пожаловали! усмехнулась бабка. «Таблетки принесли?» «Какие?» Тут же удивился тот. «Нам помощь ваша нужна». «Нет, так дело не пойдет», Захихикала бабушка. «Мне нужны синенькие, они лучше грибочков работают». Я их тут надысь с белыми и розовыми смешивала. Так это вообще сказка. бабушка Ига, взял я инициативу в свои руки. Мы как раз по поводу сказок. Борис Аркадьевич нам велел к вам прийти, мол, вы ответы знаете. «А может и знаю», — кивнула старушка. «Но без чудо-смеси ничего не знаю. Вот как принесете синенькие таблеточки, тогда и поговорим. Мне нужно наладить связь с космосом. А так я ничего не знаю». «Так где же мы их возьмем?» Не выдержала Алена. «Может быть, вы хоть название помните?» «Они такие синенькие, как небо!» Закатила глаза к потолку там и мечтательно улыбнулась. «Я смогу летать!» «Так, понятно!» С важным видом произнес Жека. «Заведением точно не ошиблись!» «Да помолчи ты!» Огрызнулась на него Алена. «Сам же должен понимать, что без зелья она нам не поможет. Понять бы теперь, что это за лекарство такое!» Лекарство, говоришь? Тут же оживилась Ига, на вот ягодку волшебную пожуй. Она так быстро сунула, Алёне какую-то сморщенную штуку в рот, что та, не задумываясь, ее проглотила. Дальнейшие переговоры ни к чему не привели, но стоило нам направиться к выходу, как началось твориться безобразие. Алёна в одно мгновение вскочила на стул и с выражением начала читать стихи. Еле удалось снять ее и заставить замолчать но она быстро вывернулась и, смеясь во весь голос, понеслась к санитару, который так уже начал коситься в нашу сторону. И, видимо, ягода была действительно волшебной. Алена продолжала кружиться и петь, привлекая к себе все больше и больше внимания. Мы пытались ее успокоить, но все попытки договориться были тщетные и вскоре за дело взялись санитары. Затем пришел строгий доктор, и нашу подругу увели куда-то в глубину клиники. Само собой, что мы не могли оставить Алену вот так, на произвол судьбы, и тут же бросились уговаривать санитаров пропустить нас. Все могло закончиться плачевно, если бы я не рассказал про ягоду, которая Ега сунула в рот Алене. — Вот старая! — в сердцах махнул рукой доктор. — Теперь все понятно. Сейчас все исправим. Он поднялся со стула и подошел к шкафу со стеклянными дверцами. Открыв его, доктор выудил с полки пластиковую баночку и вытряхнул на ладонь несколько таблеток синего цвета. «Вот так бабушка». «Ох, мы уже жалеем, что согласились принять ее в клинику», – вздохнул он. «Вы даже не представляете, сколько всяких препаратов и зелья она смогла пронести. Мы ее уже обыскивать устали» даже не понимаем, где она умудряется прятать это все. Постоянно кормит ими душевнобольных, а мы после этого не можем их в порядок привести». Доктор подошел к Алене, которая показала ему язык и стиснула зубы, всем своим видом показывая, что они собираются пить лекарства. Но опыт у врача был очень большой, и он взял одну пилюлю и начал изображать ей самолет. В итоге наша подруга сама открыла рот, чтобы принять космический шаттл на борт крейсера. «Все, можете идти», – справившись с задачей, сказал врач. «Минут через пять все будет хорошо». «Спасибо, доктор», – поблагодарил его я. «А мы можем попрощаться с бабушкой». «Без проблем», – пожал тот плечами. «Только больше не ешьте ничего из того, что она вам предлагает. На прошлой неделе у нас тут целый зоопарк был. Один даже хомяка изображать пытался». Вы бы видели, сколько всего он пытался спрятать за щеками. Доктор снова тяжело вздохнул и поправил очки. «Обещаю, мы осторожно», – протянул я ему руку. Вскоре мы вышли в коридор, но Алена все еще продолжала вести себя, как маленькая девочка. А через какое-то время она повернулась ко мне с горящими глазами. «Круто я его обманула, да?» – произнесла она и выплюнула таблетку. Шатал еще не готов сгинуть в трюмах, у него есть суперзадание. И она, схватив пилюлю, понеслась с ней по коридору, изображая космическое сражение. Даже переговоры с капитаном устроила. Полет был недолгим, потому как через пару метров она попала в руки Женьки. «У нее таблетка!» – крикнул я. «Заберите ее скорее». Фредди и Кэм, конечно, ничего не поняли, а Женька, как всегда, вначале принялся хлопать глазами и, Ее упустил момент, когда Алена снова сунула пилюлю себе в рот. Пришлось долго упрашивать ее выплюнуть нужное нам лекарство. Но она словно воды в рот набрала, мотала головой и надувала щеки. Уговорить удалось Женьке, который, порывшись в кармане, выменил таблетку на конфету с потертым фантиком. «Бабушка Ига, мы достали то, что вы просили», – протянул я ей пилюлю синего цвета. Та приняла ее, понюхала, хмыкнула, зачем-то лизнула и растянула улыбку на беззубый рот. «Так, касатики, а ну прикройте старенькую», – с азартом произнесла она и выудила откуда-то еще пригоршню разноцветных лекарств. А дальше действие походило на работу в химической лаборатории. Быстро растерев нужные пилюли в порошок, она принялась смешивать их в один состав. Неравномерно выбирая из разных кучек. И прежде чем мы успели что-то предпринять, выложила из этого дорожку и за один подход втянула носом. Остальное сдуло со стола на пол и уставилась на нас, помутневшим, но начинающим приходить в норму взглядом. Что, Ваня, осуждаешь? проскрипела она. А мне, может, скучно. Нам помощь ваша нужна! спокойно сказал я никак не отреагировав на ее вопрос. «Нас Борис Аркадьевич прислал». «Прислал», — передразнила старушка. «Да он теперь кот обычный, а я бабка старая, которая в маразм впадает, вот только этим зельем и спасаюсь. Эти доктора ничего не понимают в лекарствах, а меня дуры считают». «Простите нас, бабушка Яга». Алена стала приходить в себя и теперь уже только изредка нервно хихикала. «Это ты, внучка, прости старую», — усмехнулась там. «Но по-другому синей таблетки здесь не достать. Ладно, помогу вам. Может и получится, чего исправить. Сказку убить нельзя, как и в сказке никого убить не выйдет. Но заточить, спрятать — это можно. Граница теперь закрыта, и открыть ее не так просто». «Да вы скажите, чего делать-то, а мы уж постараемся» влез в разговор Жека. «А ну цыц!» — строго посмотрела на него яга. «Я таких, как ты, в печке запекала. Вы уже вон постарались. Слушай и не перебивай. В общем, вам нужно найти то, не зная что, пойти туда, не зная куда, и вставить, не зная во что. Тогда дверь откроется, и сказка вновь вернется обратно». «Я ничего не понял», — почесал макушку Жека. «Ну, а больше я вам ничего не скажу», — покачала головой яга. «Все, идите, мне нужно подумать над новой формулой». Под наши удивленные взгляды бабушка достала из-под подола тетрадку, которая полностью была исписана химическими уравнениями. и принялась что-то там быстро править, чиркать, просматривая в потолок. Ну а мы, тихонько, чтобы не сбивать ее с мысли, покинули заведение, и остановились у забора, чтобы обсудить услышанное. «Что думаете по этому поводу?» – спросил я. «Вот вечно у них все так!» – тут же отреагировал Жека. «Ничего не понятно. Куда идти? Чего брать?» «Я думаю, что начинать нужно с понятного!» – в очередной раз хихикнув, произнесла Алена. «Мы уже знаем, у кого вот это самое, то не знаешь что». «Да, осталось у Соловья», – подтвердил я. «Директор подсказал, где его найти, так что, думаю, ты права. Начинать лучше всего с этого». «Ну, допустим. У нас все получилось, забрали мы артефакт. А дальше-то что?» Развел руки в сторону Жека. «Куда идти? Во что вставлять?» «Да уж, подкинула бабка загадку, мать ее!» – произнес Фредди, не без помощи перевода, конечно. «Почему-то мне кажется, что все это опять будет связано с входом на сказочную сторону», – заметил я. «А где он, мы знаем. Точнее, теперь не совсем, конечно, но примерно да». «Обязательно нужно было меня еще больше путать», – возмутился мой товарищ. «Ладно, давай начнем с самого важного. Без то, не знаю что, мы все равно ничего не сможем», – продолжил я. «Предлагаю снова лететь в Штаты» а у меня как раз мили халявные остались. Покрутила пластиковой карточкой аэрофлот Алена. Мы погрузились в маршрутку, которая курсировала по пригороду Москвы и отправились в столицу. Сошли у первой станции метро, спустились под землю и так с пересадками, переходами часа три добирались до аэропорта. В самолет тоже погрузились без проблем. И вот потянулись долгие часы перелета. женьки то хорошо. Он едва на сиденье упал, как тут же захрапел, периодически причмокивая и кладя голову то мне на плечо, то Алёне. Я думал только о предстоящем деле, пока все мои мысли крутились вокруг идти туда, не знаю куда. Я пытался понять, правильно ли я сообразил. По идее, вход в сказку был на балконе у Бориса Аркадьевича, и скорее всего там же и остался. Если попробовать вставить артефакт в замочную скважину на балконе, то возможно получится снова впустить волшебство в наш мир. Но вдруг не выйдет? Вдруг я все неправильно придумал? Но ведь пока не попробуешь, не узнаешь. Самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Здесь мы снова стали гостями. Но наши друзья, словно приосанились, тут же начали по хозяйски распоряжаться и качать права, по крайней мере. Несколько раз о них заявляли. Контроль прошли быстро и вскоре уже собрались пересаживаться на другой рейс уже внутренних авиалиний. Почему сразу нельзя было лететь до нужного нам места, я не понял. Алена пробовала объяснить, но в итоге махнула рукой. В Штатах тоже были праздники, а на выходные очень многие люди улетали в теплые страны. Кто-то в Мексику, а кто-то и в собственный штат на Всем известный курорт Майами. И так получилось, что вновь мест не оказалось, но вот через пару дней вполне можно забронировать рейс, что мы и сделали. Ну а пока заняться было совершенно нечем, отправились в ресторан Фредди. Есть хотелось уже давно, несмотря на питание в самолете. Ну что там в самом деле, особенно для таких как мы, на один зуб, да и только. Ничего не предвещало беды когда мы спокойно вышли из такси у знакомого заведения как жека вдруг начал показывать пальцем в сторону проезжей части и кричать вон он вон он мать его проследив за пальцем товарища я тоже смог заметить наглую рожу соло в проезжающей мимо машине хорошо что мы еще такси не успели отпустить Запрыгнули обратно в обе машины алена произнесла дежурную фразу из кино поезжай вон за тем автомобилем». Таксист хмыкнул, но просьбу исполнил. Сол остановился у коммерческого центра, даже не подозревая, что за ним ведется наблюдение. Выйдя из своего крутого черного джипа, он важной походкой направился внутрь, когда мы всей гурьбой проследовали за ним. Вот только на входе нас моментально остановила охрана. «Вы к кому?» – строго спросил парень в форме. «К мистеру Солу», — ответил Кэм, взявший на себя переговоры. «Он только что вошел в это здание». «У вас есть пропуск или приглашение?» — поинтересовался тот. «Здесь только частная вечеринка». «Простите, сэр, нам необходимо с ним поговорить», — принялся объясняться с ним Кэм. «Да что ты с ним там разговариваешь?» — не выдержал и взвился Женька. «Он сейчас уйдет». С этими словами богатырь попробовал рвануть в сторону уходящего злодея, который уже заметил нас и с улыбкой наблюдал за развитием событий у лифта. Он, похоже, даже не думал никуда уходить. Ну а что ему переживать? Силы ты богатырской больше нет, а охрана у него почти тех же габаритов, что и мы. В общем, слово за слово началась потасовка. Женька влепил хороший хук охраннику, и тот моментально закатил глаза. В нашу сторону тут же рванули еще несколько человек, работавших в здании, и к ним присоединились телохранители Соловья. Кэм, видимо, забыл, что больше не умеет летать, и в прыжке с двух ног ударил подоспевшего первым телохранителя Сола, после чего свалился на пол, ударившись головой. Подняться ему уже не дали, Я сцепился сразу с двумя штатными охранниками в форме, и едва успевал отмахиваться от дубинок, мелькающих в их руках. Было больно. Раньше, когда я еще был наделен силой богатырской, боль чувствовалась совсем по-другому. Вернее, совсем не чувствовалась. А сейчас... Драка все больше начинала набирать обороты, чтобы в итоге обернуться против нас. Буквально через пару минут подъехала полиция и здесь наше сопротивление сломили моментально. Завернув нам троим руки за спину, затолкали в машину и повезли в ближайший участок. Единственный умный человек среди нас оказался Фредди, который, сообразив о последствиях, прикрыл собой Алену и сдерживал ту, чтобы она вместе с нами не попала в историю. Та, конечно, вырывалась, ругалась и все такое, но Фредди с задачей справился. А вот мы сидели сейчас за решеткой, попеременно прикладывая ушибленные места к холодным прутьям. Позади храпел какой-то бомж, который развалился на всю скамью. «Эй, но ты совсем обнаглел, не один здесь!» В очередной раз вспылил Жека. У него, похоже, вообще настроение ниже плинтуса за сегодня упало. Он подошел к бездомному и рывком скинул его ноги со скамьи тот быстренько проснулся и, подскочив, что-то закричал на английском языке. К сожалению, мы вообще ничего не поняли, но вот Кэм, тот быстро что-то смекнул. Между ними начался диалог, вначале на повышенных тонах, а затем бродяга уселся на скамью, опустил голову, и они пустились в долгий разговор. Вскоре он заплакал, что-то выкрикивал, доказывал, снова плакал, Жаль, что мы совсем ничего не понимали. Камера открылась лишь под самое утро. Фред и Алена нашли нас, оплатили штраф за нарушение общественного порядка и драку, как сказала Женкина невеста, очень большой. Но у Фредди деньги были, а цели мы преследовали намного серьезнее, чем какой-то штраф. Но сразу участок мы не покинули. Кэм долго разговаривал с полицейским, затем что-то подписал и вскоре к нам присоединился бездомный из камеры. — Кэм, за каким чертом нам нужен этот бродяга, мать его? — спросил Фред. — А вы присмотритесь, друзья. — улыбнулся Стипман. Неужели не узнаете? И вот тут, когда перевод его слов наконец дошел до моих ушей, я с удивлением признал в этом бродяге Тараниса спутанные волосы, борода клочками... От костюма вообще одни лохмотья и стойкий запах перегара. «Но как такое случилось?» – спросил я с неподдельным удивлением. «Ведь он еще две недели назад был красавчиком и богом, а сейчас разве что в гроб, и то краши кладут». «Мы говорили с ним всю ночь», – ответил Кэм. «Он все рассказал. И то, как под чужими чарами и уговорами поддался искушению, и что сейчас очень об этом сожалеет» как и многие, кто поддержал Соло. Сейчас они все осознали, потому как лишились своей силы. Многие скатились по наклонной, не знают, как теперь жить дальше. В общем, здесь неподалеку, у них проходит собрание. Думаю, нам нужно их посетить. Зачем оно нам? Дослушав перевод от Алены, спросил Жека. Они предатели, так им и надо. Нет, они осознали свою ошибку, покачал головой я. «Посмотри, неужели тебе его не жалко? К тому же Кэм прав, нам необходима помощь». «Полностью согласна», – поддакнула мне Алена. «Вам только что наваляли обычные охранники, которых ты, Жень, раньше одним мизинцем бы уложил. Так что помощь нам точно не помешает». «Ну, раз осознали, тогда ладно», – снисходительно согласился богатырь. «Но чтоб больше ни-ни, поняли?» Алена перевела слова жениха, бог коротко закивал и тяжело вздохнул. «Я рассказал ему, что силу можно вернуть обратно», — продолжил Кэм. Он согласился помочь. Думаю, остальные поступят так же. «Вот и правильно. Вместе-то оно веселее и проще будет», — улыбнулся я. «Веди нас к своим. Будем разговаривать». С улыбкой хлопнул я по плечу бывшего громовержца.